Глава 47. Там, на горизонте, море так ласково и синее, что глаз от него нет сил оторвать. Легкий теплый ветер набегает оттуда и несет аромат весны. Белые чайки реют над водою, а синее густое небо нависло сверкающим пологом и больно смотреть в его глубокую синеву. Там за морем жизнь, а не каторга. Там спасение и защита от злобы людской, от казней, от смерти, от грязи, от тиф, от вшей, от ненависти и презрения к людям. Там союзники, которые поймут, признают, накормят, оденут и спасут. Ведь должны же они, ведь не могут же они не исполнить своего долга, ведь видят и понимают они все. Море входит в залив, Слева высокие горы белыми меловыми обрывами набежали к самой воде. Мелкая зеленая порсль дубового кустарника опушила балки и глубокие долины. По вершинам зеленеют луга. Торчат на полугоре высокие бело-серые трубы цементного завода. И под ним расползаются красные крыши заводских построек. Это стандарт! От стандарта в синее море врезается узкий каменный мол с низким фонарем маяка на конце. С противоположной стороны от правого берега к нему подходит другой такой же мол и образует горло бухты. В бухте вода не такая синяя. Волны в ней цвета бутылочного стекла и подле пристани, тремя темными эстакадами, врезающихся в бухту, вода кипит малахитом и полна белой узорчатой пены и пятен. Вправо горы отошли от моря. Они ниже, положе, еще веселее. Из зелени садов выбегают маленькие домики-станички. Видны большие темные здания, ванны, санаториев. Белые дома улиц и богатые виллы, отошедшие от суеты города и утонувшие в нежной зелени по-весеннему одетых деревьев. Большой храм стоит на площади. Улицы сбегают вниз к зеленому болоту, разделяющему город на две части. По левой стороне у стандарта видны строгие железнодорожные постройки, погаузы рельсы и красные вагоны. Деревья тут реже и больше пахнет городом и портом, и меньше радости, красивых дач, купальных зданий, широких зеленых пляжей. Все сдавилось к самому морю. Рельсы вбежали на мулы, и поезда точно стремятся впрыгнуть в самые воды, Вместо домов, правления и конторы ну и перед ними, белые акации, раскинули свои кривые ветви, покрытые нежную перистую листвою. Этот город никогда не думал о войне, ни о крови, ни о массовых страданиях. В нем дымили пароходы, из высокого громадного элеватора текли по рукавам струи белого пшеничного зерна в пароходные трюмы и пахло оплодотворяющим запахом семени». С моря несся аромат шире и свободы. В гавани пахло углем и нефтью. В синем небе радостно трепетали русские флаги с торговыми эмблемами, с якорями в углу белой полосы. Краснели флаги англичан, виднелись цветные кресты шведов и датчан и поперечные полосы французских и итальянских флагов. Стук лебедок, пароходные гудки, отрывистые крики смуглых ливантийцев, «Вира и Майна!» Все смешивалось с токаньем копыт ломовых лошадей по каменной мостовой, возгласами носильщиков, свистками паровозов и звоном буферов и вагонных цепей. У пристани стояли изящные черноморские фейтоны, запряженные парами крупных легких лошадей. И смуглые черноусые кучера лихо носились по пыльным, плохо мощенным улицам, развозя одетых в белые дамы и людей в чесучевых пиджаках и белых панталонах и туфлях. Так было до войны, почти так было во время войны, так было и во времена республики. Короткое владычество большевиков оставило горы трупов молодежи в саду Курзала. Ужас и ненависть у всех, запакощенные дома, а потом все снова успокоилось. Дымили в гаване пароходы, сновали к стандарту и к цементному заводу моторные катера, бороздя малахитовые воды бухты, трепетали на горизонте паруса рыбачьих лодок и чайки с криком носились над синими волнами. В городе шла суетливая жизнь, всюду были люди с трехцветным русских цветов углом на рукаве, в рваных солдатских шинелях и рубахах. У больших домов сидели ранены, по улицам гремели русские марши и бодро маршировали добровольческие роты и сотни. В горах пошаливали зеленые, но это мало кого беспокоило. Жизнь срывалась здесь, что могла. Работали комиссионные лавки, сыпались царские, керенские, донские, ели белые булки и мороженое, обедали в гостиницах и ресторанах, что-то покупали, что-то продавали, что-то меняли, меняли больше всего. Потом на рейде вместо запущенных русских судов с печально висящим Андреевским флагом появились зеленовато-серые гиганты под британским алым флагом, спещенным белыми полосами. На улицах стали попадаться зеленоватые френчи и панталоны, оставляющие колени голыми. Явился спрос на знающих английский язык людей. Явились белые бумажки с изображением Георгия Победоносца и Вестминстерского аббатства и русские дикари, одичавшие в степных и ледяных походах, стали разбираться в белых фунтах и сиреневых франках. Как-то сразу, к осени 1919 года, русские шинели и рубахи были вытеснены английскими френчами и пальто, мешковато осевшими на российских плечах. Появились тяжелые танки и жестко застучали по мостовым башмаки, подбитые гвоздями. Походить на англичан, служить у англичан стало мечтою многих, и загорелые юноши с орлиным взглядом стали часто задумываться о том, о чем никогда раньше не думали о валюте. Суст людей, говоривших раньше об атаках и разведках, о лихих поисках и славе, желавших и тосковавших по убитым товарищам, стали срываться странные и так нешедшие к ним слова. Я выгодно продал, я поменял фунты на колокольчики, а колокольчики спустил в Ростове на Донские, а здесь, думаю, купить франки. Люди с окладистыми казачьими бородами и большими мозолистыми руками землеробов мотались в поездах между Харьковым, Ростовом и Новороссийском и что-то продавали и покупали, умещая предметы своей торговли в небольшие кожаные чемоданы. Их лица были масляны и озабочены. При выбранном-то начале, да при народоправстве, говорил высокий худощавый войсковой старшина с землистым лицом, если само себе не подумаешь, погибнешь. Ведь пенсии тебе войсковой круг не даст за твое депутатство. Надо бы на самому обеспечить свою старость. ну да и что еще будет? Слыхать, сочувственно кивая головой, говорил его спутник великан с рыжей бородою, едва ли не до пояса, в легком казачьем зипуне. Кискинин, мамонта, отошел уже от орла, обратно катит. «Ничего, станиц, не робей, они на подводах свое увезут, не пропадут», сказал смеясь, войсковой старшина. Торгашеская нация только прикоснулась к нетронутой черноземной силе, как уже заразила ее своей страшной болезнью, носящую название «бизнес». И была она хуже Тифа. Английские френчи и рыжие пальто кусали российских обывателей хуже в шей, и крепко забивалась в голову надоедливая, заботная мысль о необходимости самообеспечения. Голубое море вдали под небом было полно таинственной ласки и манило в далекие волшебные края. На рейде стояли темные пароходы, ползло по рукавам элеваторов пахучее оплодотворяющее зерно, Стучали лебедки и медленно ворочались краны, сгружая тюки серо-зелеными френчами и мягкими широкими пальто.